Ключ четвертый. Не ведает душа, где расстанется с телом. Триада тринадцатая. Изучайте матчасть, господа кадеты. В жизни пригодится. Трофим Лихоедов уже успел вернуться с кладбища. — Так это ключи, значит, обратно возвернуть? — спросил он и ощерил свои гнилые зубы в ехидной улыбке. Вернее сказать, ехидно она показалась Кириллу, которому сейчас было не до смеха. «Пока еще нет. У нас проблема. Машина не заводится. Есть тут у вас кто-нибудь, кто разбирается в двигателях?» Да, все именно так и произошло. Вернувшись с речки, они быстренько пообедали остатками вчерашнего роскошного ужина, снесли в машину заранее собранные вещи, благо их было чуть-чуть. Достали из Самарканда и уложили в багажник голову мадам Брошкиной, заперли все замки, а пятерка не завелась. За рулем сидел Кирилл, и Марина смотрела на его действия подозрительно, словно собиралась изобличить в тайном саботаже и злостном вредительстве. Потом не выдержала, сама уселась на водительское место. Эффект от рокировки оказался нулевым. Стартер исправно крутился, но двигатель, как говорят в таких случаях, даже не схватывался. Ни чихнул, не фыркнул. Марина прекратила свои попытки, сообразив, что сейчас окончательно разрядит аккумулятор, и на этом все закончится. Сидела, зло поглядывая на мужа. Вот, дескать, загубила лучшие годы жизни, связавшись с уродом, ничего не понимающим в двигателях внутреннего сгорания, за что теперь и расплачивается. Ну да, не понимал. Невозможно знать все на свете. Да и прошли совковские времена, когда уважающий себя мужчина волей-неволей должен был уметь все: Сменить прокладку в кране, починить утюг, остеклить окно и прочистить засорившийся карбюратор. Ныне, по счастью, появилось достаточно возможностей зарабатывать хорошие деньги и приглашать для решения каждой конкретной проблемы специалистов-профессионалов. К сожалению, Загривье не город, где автосервисы на каждом шагу. Плюнь с закрытыми глазами и не промахнешься. Но кто же ожидал такого поворота событий? Новенькая машина, по мнению Кирилла, никак не должна была вдруг, без всяких предшествующих симптомов, взять да и сломаться. Однако вот взяла и сломалась. — Может быть, ты всё-таки что-нибудь сделаешь? — осведомилась Марина неприятным голосом. И Кирилл поплелся что-нибудь делать к дому Лихоедовых. Вникнув в суть проблемы, Трофим пояснил, ремонтников-самоучек в загревье полным-полно. Да хоть его взять, к примеру. Мотороллер на дыс поломался, так что? Стукнул три раза кувалды и готово. А в городе сколько бы за такое ремонт слупили? То-то и оно. Пошли глянем, что у вас там. Кирилл осторожно осведомился, а профессиональных мастеров нет. Перспектива починки новой машины с помощью лихоедовской кувалды как-то не вдохновляла. Трофим не стал артачиться и настаивать на своей кандидатуре. Есть и такие, чего бы не быть. Вернее, один такой. Толян Фарносов. Чуть ли не двадцать лет отпахавший автослесарем при гараже совхоза. А затем и АО. Починит все, что хоть теоретически способно ездить. Что не способно, починит тоже. Но возьмет подороже. Друганы опять же они с Толяном. Не откажется и в выходной помочь. Устроит? Пошли за Толяном. Шагать пришлось через половину загривья и впустую. Толян, как выяснилось, праздновал родительский день у свояка на другом конце деревни. Пошли туда. Опасения Кирилла, что хорошенько напраздновавшийся Загревский левша окажется не в состоянии отличить ключ от отвертки, не оправдались. Нет, конечно, принял на грудь Толян уже немало, но оставался вполне дееспособен. Сказывалась полученная в гараже пролетарская закалка, не иначе. Беда в другом. От выпитого Толян Фарносов преисполнился беспричинной веселости и любви ко всем на свете. И при появлении на горизонте Кирилла и Трофима попытался ту любовь немедленно реализовать. Как именно? А вот попробуйте-ка догадаться. Ну да, совершенно верно. Путем вливания в дорогих гостей напитков домашнего производства и повышенной градусности. Лихаедов, не чинясь, опрокинул стаканчик — Кирилл поначалу отнекивался. Маринка наверняка уже осатанила от долгого ожидания, учует — мало не покажется. Затем сообразил — не уважишь Толяна, и он тебя не уважит со всеми вытекающими последствиями. Глотнул обжигающую жидкость, заживал маринованным грибочком. Наконец, уже втроем потянулись к дому Викентия. Время после всех хождений и разговоров близилось к пяти. Кирилл понял, какой там после обеда Уедут они из-за гривья лишь вечером. В самом лучшем случае. «Трамблер, йог!» — разогнувшись, сообщил Толян Фарносов. Судя по тону и улыбке, более радостного события в его долгой карьере автомеханика не случалось. «Что значит йог?» — переспросил Кирилл. Он и сам догадывался, в машине что-то йог. Вопрос в другом — сколько времени займет и сколько будет стоить починка. «Твой, значит, йог! Менять надо!» Еще более жизнерадостно поведал Колен. Нечто еще не ломался. У пятерочки трамблёр — одно название. Херня, а не трамблер. вот что я тебе скажу. — Нет, первый раз такое, — растерянно произнесла Марина. — Первый раз еще не пидорас! Колян обвёл взглядом присутствующих, все ли по достоинству оценили шутку юмора, и расхохотался. Махнул рукой Лихоедову. — Эй, наливай, троша! За трамблёр ядрён, мать! «Чтоб не ломался, значит!» Прихваченная от свояка бутылочка живительной влаги явно не давала покоя доморощенному Кулибину. Еще по дороге сюда дважды пытался настоять на незамедлительном продолжении банкета. «Подождите, подождите!» — сказал Кирилл. «У вас есть этот самый трамблер? Можно его установить? И во сколько обойдется замена?» Он мог бы заподозрить, что Толян бессовестно раздувает масштабы проблемы с целью... хорошенько пощипать городских лохов, что на самом деле способность пятерки к самостоятельному передвижению можно восстановить путем недолгих манипуляций ключом или отверткой. Однако не заподозрил. Ни на секунду не усомнился. Дело в том, что когда они с Мариной пригнали машину на обязательное ТО, после первых двух тысяч пробега, в автосервисе им сказали то же самое. «ВАЗ-2105 для своей цены модель, в общем-то, неплохая». Но её распределение зажигания — позор для всего вазовского семейства. И умные люди во избежание непредвиденностей сразу же меняют родной трамблер на аналогичное устройство от «девятки». Впрочем, до холодов может пробегать. А потом все равно приедете сюда именно с этой проблемой. Хорошо, если не на буксире. Не пробегала. — Где ж я тебе его возьму, трамблёр-то? уставился уставился на Кирилла с искренним недоумением. как будто тот пожелал по меньшей мере луну с неба. — С трактора, что ли, свинчу? — Езжай завтра поутряне в сланцы. Привезешь — поставлю. Делов-то. Казенный бутылек выкатишь и поставлю в лучшем виде. — Ситуация. Завтра с утра Кирилл должен быть в офисе. Понедельник — день тяжелый. Продлить уикенд еще на сутки никак нельзя. Нет, по большой беде можно, конечно, позвонить начальнику со здешнего Алтая, Все объяснить — Но лучше бы обойтись без этого. — Говорила я тебе, — процедила Марина. — Сразу менять надо было. А вот это уже наглая инсинуация. Ведь что она говорила? В автосервисах, дескать, те еще стервятники ради лишней сотни и не такое расскажут. С какой стати заменять не сломавшуюся новенькую деталь на новеньком автомобиле? Кирилл не стал восстанавливать историческую справедливость. Чего уж теперь. Гораздо важнее попытаться как-то решить проблему. Проблема им попалась злокозненная, упорно не желала решаться. Первый вариант, пришедший в голову Кириллу, свинтить быушный трамблер у кого-нибудь из здешних жигулистов за хорошие деньги или клятвенное обещание привести новый, отпал по техническим причинам. Нет, дескать, здесь ни у кого тольяттинских лошадок. Как нет? А вот так, была старая семерка у Вовки Цыгунова. Но продал прошлым летом. Это сейчас лафа. Покатайся по нашим проселкам весной до да осенью. Другой транспорт нужен. Вариант номер два — использовать пресловутый другой транспорт для доставки их с Мариной в Кингисепп на автобусную станцию. Не бесплатно, понятное дело. Кирилл надеялся, а с ней раскулачат на запчасти пятерку, оставленную на пару дней без присмотра. Тоже не сложилось... Но в дело уже вступил сугубо человеческий фактор. Родительский же день, понимать надо. Сколько сейчас за пьяное вождение берут, не напомнишь? Самим за руля, хозяин рядом. А обратно как? Да и вообще, ты хоть раз за баранку, зилка или уазика держался? Вот то-то. Ладно, так и быть. До Гдовского шоссе. А там уж попутки случаются иногда. Кирилл призадумался. Гдовское шоссе-магистраль далеко не оживленная. Между Сланцами и пол полсотни километров. Но всего две деревни. Медвежок да Черновская. А на остальном протяжении лес, лес, лес. И они будут стоять среди этого леса, в сгущающейся темноте, поджидая попутку. Там и субботним-то утром машины не изобиловали. Да и далеко не всякий водитель остановится. В глухих безлюдных местах... Инстинкт самосохранения порой сильнее жажды наживы. В общем, третий вариант, предложенный Толяном, тоже не прокатил. Лихайдов вообще не понимал, в чем трудность. — Так начуйте ж, делов-то! Никола про два дня говорил. Да что уж, школе дел такое! Марина готова была согласиться на еще одну ночь в Загривье. А ее муж нет. Ну как снова? Он уже настроился спать в Питере спокойно, без кошмаров, И, отозвав супругу в сторону, Кирилл весьма сильно преувеличил служебные неприятности, грозящие в случае прогула. В конце концов, какая-нибудь машина да остановится. Вернулся к Толяну и Лихоедову. Уговорили, до да шоссе так до да шоссе. Однако, как выяснилось, у тех родилась тем временем новая идея, комбинированная. Есть, мол, у Толяна друг-приятель в сланцах, тоже автомеханик, кустарь-одиночка с мотором. У него-то в гараже трамблер точно найдется. Возможно, согласится подвести потребную запчасть 20 километров по Гдовскому до поворота на Загривье. А туда, как известно, и вечером родительского дня смотаться не грех. Устраивает? Кирилл выразил сомнение, будет ли к тому времени Толян способен к трудовой деятельности. Фарносов возмутился. «Да он, да ему, да отрубите ему руки, да выколите ему глаза». Он вам слепую, пальцами ног, новый трамблер поставит, сколько там не выпито. Трофим скупо подтвердил — поставит, мастерство не пропьешь. Потом они долго дозванивались в Сланце по Лихоедовскому Алтаю. Дозвонились, договорились. Друг приятель оказался не прочь зашибить пару лишних сотен, прокатившись до поворота. Плюс цена трамблера, разумеется. Условились о времени рандеву. Десять вечера. До того у кустаря с мотором обнаружились какие-то неотложные дела. Со вторым пунктом плана пришлось провозиться дольше. Очередь из желающих оторваться от праздничного стола ради поездки к шоссе не выстроилась. Со скрипом уломали Генаху, оставшегося для Кирилла бесфамильным. Того самого рыжего парня, что пропылил на зеле мимо их пятерки, сбившей лесу. Гинаха от возможности заработать ни малейшей радости не выказал. и потребовал деньги вперед. Кирилл понял. Придется ехать с ним. А то вернется, скажет, что никого не дождался, и поди проверь, ездил или нет. Получалось, что из-за гриви они выберутся незадолго до полуночи. Или чуть позже, если Толян слегка переоценивает свое умение ставить пальцами ног трамблеры.